Лино Альдани, Корок. Зоологический сад Анакеи неприветливой пустынной планеты в туманности Андромеды был наиболее богатым во всей галактике. Фауна великого множества планет была представлена здесь во всем разнообразии. Тысячи животных, отобранных с необычайной тщательностью, жили в прозрачных кубах из поляризованного кварца, и в них были воссозданы естественные условия тех мест, где они обитали прежде. Да, это был поистине бесподобный заосад. Жители Анакеи по праву гордились своим детищем. И когда уровень технического прогресса позволил им совершить прыжок в другие галактики, они не забыли погрузить на свои корабли электронных охотников. «Новые планеты, новые животные», — говорили анакейцы, уверенные, что по возвращении им наверняка удастся пополнить и без того весьма богатую зоологическую коллекцию. И какую бы планету или астероид не открывали бесстрашные исследователи космоса, они непременно оставляли там электронного охотника. «Корок» — так назывался самодвижущийся автомат — наделенной способностью охотиться на любых самых крупных животных. Был похож на огромного паука. Восемь его металлических разборных лап крепились на сферической поверхности диаметром примерно в полтора метра. Корок был неуязвим даже для атомного или термоядерного оружия. Конструкторы оснастили его фотометром инфракрасных лучей для автоматического обнаружения животных и нейтронным парализатором для их иммобилизации. Если прибавить к этому полную автономность и неутомимость, то становится понятным, насколько трудно было жертве ускользнуть от преследователя. А робот-охотник, оставленный на планете ДНП-4, был новейшего образца. В его металлическое туловище был вмонтирован тончайший измеритель коэффициента умственного развития. На основе показаний этого прибора корок парализовал лишь высокоорганизованных животных, достигших в процессе эволюции высшей степени развития. Гарри Буллер, командир ракетоплана «Землян Голден Стар», попал на ДНП-4 позже Анакейцев и в этом не было ничего удивительного. Хотя земляне также совершали дальние межпланетные путешествия, в сравнении с ракетами «Анакейцев» их корабли выглядели весьма устаревшими. Правда, они, вопреки закону Эйнштейна, давно уже летали со скоростью, превышающей скорость света. Но соперничать с кораблями «Анакейцев» им было явно не под силу. Используя дисторсию гиперпространства, анакейцы в кратчайший миг одолевали на своих ракетах совершенно фантастические расстояния. Гарри Буллер входил в состав отряда астрографов, который занимался составлением космоатласов и разведкой планет за пределами Солнечной системы. Когда на корабельном телеэкране Изображение денеба IV стало вполне отчетливым. Гарри Буллер понял, что эта планета будет для исследователей твердым орешком. После раздумья он принял решение высадиться на ней самому. Оставив Голден Стар вращаться на орбите, он сел в космошлюпку, и вскоре она плавно опустилась на денеб IV. Прежде всего Гарри взял пробу воздуха. Оказалось, что для дыхания он непригоден. Надев респиратор, Гарри вылез из шлюпки. Он взял пробу почвы и собрал образцы скальных пород. Но ему нужно было взять также пробу воды, и он решил добраться до густого кустарника на краю долины. Флора здесь была совершенно необычной, что, вероятно, объяснялось наличием в верхнем почвенном слое большого количества кремния. Гарри срезал ножницами несколько кустиков и положил их в карман комбинезона. Неистребимое любопытство первооткрывателя заставило его продираться через кустарник, за которым открывалась новая волнообразная долина, поросшая густой травой. И тут он увидел такое, что у него невольно перехватило дыхание. Нет, он не был трусом, он разведал не один десяток планет и не раз сталкивался лицом со смертью. Но сейчас его взору предстало зрелище столь невероятное, что в первый момент Гарри решил, будто это мираж. В полусотни метрах от него на земле лежали всевозможные животные, безжизненные и неподвижные, словно статуи. Казалось, будто все животные планеты Денеб сговорились устроить здесь веселый пир, чтобы потом забыться долгим мирным сном. Вынув дезинтегратор, Гарри подошел поближе, готовый открыть огонь при малейшем признаке опасности. Ни одно из животных даже не пошевелилось. Не успел Гарри сделать фотоснимки, как из редкого леса неподалеку, донесся треск сучьев. «Что бы это ни было, оставаться и дальше на открытом месте просто неразумно», подумал он. И он бросился назад к кустарнику. Когда он увидел корока, то чуть не закричал от страха. Огромный металлический паук, быстро ступая по земле пятью лапами, в трех-двух нес очередную добычу. Ничего более ужасного и непонятного Гарри не приходилось встречать за долгие годы космических полетов. Корок подошел к группе неподвижных животных и положил рядом новую жертву. Гарри увидел, что он удаляется в поисках других животных и вздохнул с облегчением. Но пройдя несколько метров, Корок внезапно остановился и повернул в другую сторону. Он направлялся прямо к нему, к Гарри. Его контрольная антенна уловила присутствие человека, и теперь Корок вознамерился заполучить очередную добычу. Гарри навел дезинтегратор и выстрелил. Ни малейшего эффекта. Корок подходил все ближе. Гарри сделал еще два выстрела и обратился в бегство. Очень скоро он понял, что бежит в противоположном от шлюпки направлении. Но Корок уже догонял его, и не было никакой возможности как-то исправить свою оплошность. На бегу он избавился от дезинтегратора и фотоаппарата, выбросил образцы почв и скальных пород. Ему удалось выиграть у преследователя примерно сотню метров. Он свернул влево и побежал по вогнутой кривой в надежде первым достигнуть шлюпки. Он знал, что бежать придется не меньше двух часов, а это было ему не под силу. Сердце бешено колотилось, в висках стучало, но он не сдавался. На земле его считали одним из наиболее талантливых разведчиков космоса. Неужели он не найдет способа обмануть Корока? Внезапно он остановился и застыл, словно из Когда корок был от него уже в метрах в четырех, Гарри стремительно метнулся сначала влево, затем вправо, на какой-то миг дезориентировав своего врага. Теперь у него появилась надежда первым домчаться по прямой до шлюпки. Но выдержит ли он? Он бежал из последних сил, ощущая металлический привкус во рту. Но, наконец, ему удалось добраться до равнины, где он оставил шлюпку — До нее оставалось не больше полумили, но корок снова почти догнал его. Гарри слышал, как похрустывают сзади него восемь металлических лап, все ближе и ближе. У Гарри клокотало в горле, ноги подгибались и стали ватными, он задыхался. И когда его отделяли от шлюпки какие-нибудь десять метров, случилось непоправимое. Он споткнулся о камень и упал. И в ту же секунду Корок настиг его. Гарри лежал на спине и, расширенными от ужаса глазами, глядел на металлического паука. Тонкие длинные антенны Корока коснулись его лица. — Все, конец, — подумал Гарри. Антенны ощупали его шею, грудь, лоб. Затем раздвоенный зонт присосался к вискам. Гарри закрыл глаза в ожидании неминуемой гибели. Но вдруг Корок убрал антенны, зонт и повернул назад. Все еще не веря в свое чудесное избавление, Гарри смотрел, как он удаляется, оставляя за собой облако пыли. Корок почему-то пощадил его. Еле живой, обливаясь потом, Гарри взобрался в космошлюпку и полетел в Голден Стар, который мирно вращался по орбите. Когда он смог наконец составить рапорт, то рядом с названием планеты написал «ПОН» Планета опасная, неисследованная. Потом достал галактический атлас и обвел Данеп Четвертый красным кружком. Он так и не понял. Что же его спасло? Откуда было ему знать, что техники Анакеи, создавая корок, запрограммировали его таким образом, что он ловил лишь животных, наделенных интеллектом выше средней нормы. И уж, конечно, ему было не в домек, что корок подвергивался тщательному электронно-неврологическому анализу. И этот анализ показал что он, Гарри, самый талантливый и умный разведчик космоса во всем отряде астрографов, обладает низким интеллектом и поэтому недостоин стать экспонатом зоологического сада на Анакее.